А в этом году кого-нибудь убили, Бак? Да, у нас одного и у них одного. Месяца три назад мой кузен Бад поехал через лес на ту сторону реки, а оружие с собой не захватил, такая глупость. И вдруг в одном глухом месте слышит за собой шепот, смотрит, за ним скачет плешивый Шепардсон с ружьем в руках, скачет, а седые волосы развиваются по ветру. Баду надо было соскочить с лошадей да спрятаться в кусты,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 «Ни одного нет. И среди Грэнджерфордов тоже их нет». Один раз этот старик честно дрался с тремя Грэнджерфордами и в полчаса одолел их. Все они были верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадь поставил перед собой, чтобы заградиться от пуль. Грэнджерфорды с лошадей не слезли, все горцевали вокруг старика и палили в него, а он пали в них».